Борис Львович Васильев, а здесь тихие. Часть первая. Шел май 1942 года. На 171 разъезде уцелело 12 дворов. Пожарный сарай Допаггаус, длинный, выстроенный еще в начале века из валунов. На западе шли... Жестокие позиционные бои. А тут был курорт. От тишины и солдаты млели, как в парной бане. В двенадцати дворах осталось достаточно молодых и вдовушек, умеющих отлично гнать самогон даже из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались, присматривались. На четвертый... Начались чьи-то именины. И над разъездом уже не выветривался запах первача. Хмурый старшина Восков, комендант разъезда, писал по инстанциям, просил прислать непьющих солдат. Только где же найдешь по всему фронту полувзвод солдат, которые бы не пили и насчет женского полу были воздержаны? Но допек он начальство. И прислали ему однажды утром непьющих. Квартирная хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. Но сообщила она это как-то противным голосом. Воскова интересовало только одно — одни или с командиром прибыли зенитчики, потому что власть делить он не любил. Хуже всего это — власть делить. Зенитчики прибыли без командира. И это обрадовало старшину. Опять же вредным голосом и загадочно улыбаясь, хозяйка посоветовала. — Погодите радоваться, Федот Евграфович, погодите. Восков надел фуражку и вышел. Вышел и оторопел. Перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Гимнастерки на бойцах бойко топорщились в тех местах не предусмотренных. «Так, не по-уставному», — сказал комендант. «Нашли, значит, непьющих». На разъезд Кваскову отправили первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитного пулеметного батальона и надлежало им охранять объект. Целый день стучал Восков топором, строил нары на пожарном сарае. Зенитчицы хозяйкам на постой идти отказались. Пока он строил нары, девушки трещали, как сороки, и помогали Воскову, где велел. Он хмуро отмалчивался. Боялся уронить авторитет. Из расположения, без моего слова, ни ногой Отдал он первый приказ, когда все было готово. Можно только не дальше реки, там ягоды прорва. И на разъезде наступила благодать. Только старину, только старшину пробил кашель, Потому что он боялся войти к ним в сарай. Начинался виск. Вот он и кашлял, сигналил, дескать, что подходит он к девичьему расположению. Он ходил всегда уставясь в землю. Хозяйка квартиры сказала ему, что он напрасно бычится. Девчата его промеж себя стариком зовут, так что может на них глядеть соответственно. Федоту Евграфычу этой весной исполнилось только 32 года. И стариком он себя не считал. Просто хозяйка хотела сохранить свои позиции на завоеванных рубежах. Растопила она лед старшинского сердца. Одной весенней ночью растопила. Одиничицы по ночам лупили в пролетающие немецкие самолеты из восьми стволов, а днем устраивали бесконечные пастерушки, демаскируя объект. Однажды жарким майским днем шел Восков по гаузу. Только завернул он за угол, как ему в глаза брызнуло таким белым, таким тугим, восьмикратно повторенным телом, что старшину в жар бросило. Все первое отделение во главе с командиром сержантом Осяниной принимало солнечные ванны, в чем мать родила. И хоть бы завизжали ради приличия. Нет! Уткнули носы в казенный брезент и не гугу. Пришлось воскову пятиться, как мальчишки из чужого огорода. Эту осянину он раньше еще выделял. Строга. Через хозяйку провел разведку. Оказалось, что она вдовая. Ревнивая хозяйка добавила от себя, что осянина состоит в полном женском звании. И можно игры заводить. Только старшина промолчал. Бабе все равно не докажешь. Зенитчицы были непьющие И до женского пола равнодушные. Но вот дисциплины не было никакой. «Вера, Люда, Катенька в караул! Катя, разводящая!» Вспомнил он команды старшей Кирьяновой. «Ну разве это команды? Ну разве это военные команды?» Но у Кирьяновой был один ответ. «А у нас разрешение есть, товарищ старшина, от командующего лично!» Смеются над ним черти. Дум набралось у старшины много, очень много, и с каждой нужно было разобраться отдельно. Кубометра на два дров дум не меньше. Плохо, что он без образования. Писать читать не умеет. Ну, счет знает. В пределах четырех классов. А у девчонок не меньше семи, а то и девять классов. Слова-то какие знают. Квандрант, угол сноса, упреждение, наука. А он-то из дремучего угла, из дремучего. Жизнь свою он до этого времени удачливо считал. Он со своими четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшины дослужился. С этой стороны все благополучно происходило, но с другой судьба два раза лупанула, саданула из всех стволов. Но Федот Евграфович стоял, стоял и устоял. Незадолго до Финской женился он на санитарке из госпиталя. Веселая попалась бабенка. Петь, плясать любила. винсо с удовольствием попивала. Родила она молочина-мальчонку. Назвали Игорьком. Игорем Федоточем Восковым. Тут финская война началась. Ушел Федот на войну. А жена осталась сыном. Вернулся назад с двумя медалями. Вот тут-то жизнь и шарахнула первый раз. Пока он в снегах от холода загибался, жена в конец завертелась с ветеринаром и убралась в теплые края. Федот Евграфович развелся моментально с ней, сына через суд вытребовал и отправил к матери в деревню. А через год мальчонка его умер. С той поры Восков всего три раза улыбнулся. Генералу что ему орден вручал, хирургу, который осколок у него из плеча вытащил, и хозяйке своей за догадливость. За тот осколок он и получил теперешний свой пост. В Паггаузе имелось какое-какое имущество. Часовых не ставили, но поручили Воскову тот Паггауз блюсти. Вот и обходил старшина свои владения По три раза на день. Делал в книге, которую сам и придумал, одну и ту же запись. Объект осмотрен, нарушений нет. И время осмотр оставил. Служилось старшине Воскову спокойно. Почти до сегодняшнего дня спокойно. А теперь вздохнул старшина и с новой силой стал рубить толстые березовые чурки. Да больше, чем на два кубометра накопилось мыслей в голове Федоты в Больше. Еще его интересовало, что заставило молодых девчонок оставить мирную жизнь и пойти на фронт. Женщина на войне не очень вязалась с понятием старшины. Действительно, почему вчерашние школьницы? Совсем молоденькие девчушки оказались на войне. Вот Рита Осянина. Рита пошла мстить за мужа. За потерянное внезапно счастье. Рита была первой из класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, пограничника. На заставе Риту сразу выбрали в женсовет. Она научилась перевязывать и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты. Через год она родила мальчика, Альберта, Алика. А еще через год началась война. И муж погиб в первых боях. Риту хотели отправить в тыл, но настырная жена заместителя начальника заставы добилась, чтобы взяли ее санитаркой. Потом послали в полковую зенитную школу. Начальство уважало неулыбчивую вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, поэтому уважило личную просьбу отправить после окончания школы на тот участок, где была застава мужа, где он погиб в яростном бою. Теперь у нее была работа и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидела она немцев беспощадно. На ее счету еще не было сбитого самолета, но немецкий реостат она сбила. Очередью из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку парашютиста. Потом ей было плохо, всю ночь трясло. Помком взвода Кирьянова отпавила ее чаем, говорила, что, убив первого немца, она чуть не померла. Но все проходит. Привыкнет Рита к будням войны. Кирьянова была боевой девахой. Исползала в финскую санитарской сумкой не один километр передовой. Имела награды. Рита уважала ее за крутой характер, но особенно не сближалась. Она вообще ни с кем не сближалась. Не знали ее девчонки ни любви, ни материнства, ни горечь утраты. Их разговорчики про лейтенантов, про поцелуйчики ее раздражали. И прерывала Рита девичьи откровения одним резким окриком «Спать!» «Зря, Ритуха, — лениво говорила Кирьянова, — пусть себе болтают, пусть влюбляются, слова не скажу, а лизаться по углам этого я не понимаю. Покажи пример, — улыбалась Кирьянова, и Рита сразу замолкала. Существовал один только мужчина для нее, и он погиб на втором рассвете войны. Жила Рита, затянутая ремнем, на последнюю дырочку затянутая. Перед самым маем расчету здорово досталось. Два часа вели бой с юркими месерами. Убили подносчицу, некрасивую толстуху, которая все время что-то жевала. Ранили еще двоих. На похороны приехал комиссар, Он отвел Риту в сторонку и сказал, что нужно пополнить отделение. Рита не возражала. — Пусть присылают.